27. Глава. Луизе снился Томас. Он нежно целовал ее, шепча что-то чрезвычайно романтичное на ушко, а она таяла в его объятиях, подставляя шею под жаркие губы. Сон был таким реальным и таким сладким, что Луиза проснулась широкой улыбкой на лице, обнимая подушку. И тут же резко села, пытаясь вспомнить, что случилось вчера на кухне. Она с ужасом вспомнила жуткую фигуру, поджидавшую ее на кухне, а после... После была темнота. Ей казалось, что ее несут на руках, и было так спокойно и уютно, что Луиза с готовностью погрузилась в сон сквозь дрему, чувствуя, как ее укрывают чьи-то заботливые руки. Счастливо вздохнув, Луиза упала на подушку. Ее принес сюда Томас. В этом не было никаких сомнений. Сегодня утром она впервые пожалела о том, что до свадьбы еще так долго. «Луиза, какие у вас планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Томас, за завтраком глядя на невесту поверх большого букета гортензий и флоксов. «О, мы продолжим делать украшения к свадьбе!» Вздохнула Луиза, думая, что уже сделанных гирлянд и розеток хватит на всю оставшуюся жизнь, если украшать дом на каждый праздник. «Быть может, миссис Пинс отпустит вас на небольшую прогулку?» Томас склонил голову, выжидающе глядя на Уизину компаньонку. Та приподняла тонкую бровь и смирила Орингтона внимательным взглядом, будто пытаясь прочесть все его мысли. Видимо, не найдя там ничего предосудительного, миссис Пинс величественно кивнула, будто королева, дающая дозволение своему вассалу, и вернулась к завтраку. «Отлично!» Довольно улыбнулся Томас, и Луиза в очередной раз почувствовала, как замирает сердце при виде его широкой улыбки. «В таком случае я буду ждать вас в конюшнях после завтрака». «В конюшнях!» – воскликнула Луиза, недоверчиво глядя на жениха. «А разве вы не хотите, наконец, испытать свой подарок, Луиза?» Пришло время удивляться Орингтону. «Или белый орел уже не кажется вам привлекательным?» «Нет, нет!» «Просто я так долго не сидела в седле, что, боюсь, как бы не разучилась!» Сокрушенно вздохнула Луиза, бросая кокетливый взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Уверен, вы быстро все вспомните!» Хмыкнул Томас, проигнорировав ее попытку пофлиртовать, и поднялся из-за стола. «Вам хватит часа, чтобы собраться?» «Конечно!» Луиза лихорадочно пыталась вспомнить, где лежат ее амазонки и какую из них дать Зембе погладить. Спустя полтора часа она уже спускалась по лестнице, перекинув юбку амазонки горчичного цвета через руку. В другой руке она держала короткие коричневые перчатки с раструбами, постукивая ими по перилам. Высокие сапоги то и дело мелькали в разрезе юбки, пуговицы на которой были застегнуты до середины, открывая нижнее батистовое платье приятного голубого цвета. Казакин плотно облегавший затянутую корсетом талию, в отличие от юбки, был застегнут на все пуговицы. А шею скрывал тончайший газовый платок, голубой, как и нижнее платье. Шляпка, кокетливо приколотая косом, была скорее милым украшением, нежели могла защитить от солнца. Томас уже давно ждал ее, прохаживаясь у входа в конюшню и раздраженно поигрывая со стеком. Увидев Луизу, он улыбнулся, тщательно скрывая недовольство – И смерил ее оценивающим взглядом, от которого Луиза покраснела и нервно поправила платок на шее. «Простите, я задержалась». Она верно истолковала искры раздражения, плещущиеся в стальных глазах Томаса. «Думаю, мне придется к этому привыкнуть», — вздохнул Томас, отворачиваясь к своей лошади. «Право словом, не ужасно неловко», — умоляюще начала Луиза, подходя к жениху и кладя ладонь на его спину. «Впредь я постараюсь тщательнее рассчитывать свое время. Очень на это надеюсь». Голос у Орингтона звучал сухо и безжизненно. Рука неспешно гладила мощную шею жеребца, пропуская сквозь пальцы густую гриву. «Простите», — покаянно прошептала Луиза, расстроенная сверх меры, чувствуя, как радужное настроение, с которым она выходила из дома, медленно сходит на нет. Полна, Луиза». Томас повернулся, чувствуя, что переиграл. Осторожно приподняв ее подбородок, он внимательно посмотрел в полные слез зеленые глаза и ласково улыбнулся. «Я готов ждать вас столько, сколько потребуется. Вы достойны того, чтобы вас ждали вечно». Он прошептал это тихо на выдохе. И Луиза замерла, чувствуя, как от его горячих пальцев от подбородка разбегаются теплые волны. «Вы впрямь не злитесь на меня!» — шепнула Луиза, замирая от предвкушения. Она смотрела на желанные губы, бывшие в такой сладкой близости от нее, и буквально молила про себя о том, чтобы почувствовать их вкус. «Нет», — шепнул Томас, с сожалением отпуская ее подбородок и делая шаг назад. «Сейчас он как никогда желал, чтобы свадьба была как можно раньше». Лошади не спеша ступали по тропинке, а всадники отодвигали тонкие космы мха, спускающиеся с ветвей уксусных деревьев. Ветер доносил слабый запах воды и тления от болот. И изредка можно было услышать тяжелый всплеск. Очередной аллигатор соскальзывал с берега, скрываясь в ярко-зеленой ряске. Говорить не хотелось. Луиза просто наслаждалась каждой минутой, проведенной вне дома в обществе мистера Орингтона. Окружающая природа волновала ее прискорбно мало, а звуки леса, напротив, заставляли вздрагивать, вызывая не слишком приятные воспоминания. Зато широкая спина Томаса, неспешно ехавшего впереди, притягивала к себе взгляд, заставляя строить смелое предположение о том, как пройдет их первая брачная ночь. Незаметно эта тема стала главной и заняла все мысли Луизы, заставляя то и дело краснеть. Пытаясь представить, как и что будет происходить между ними, едва закроется дверь спальни. Знаний на этот счет было катастрофически мало, а спросить, как оказалось, было не у кого. Миссис Пинс дала исчерпывающий ответ, основываясь на собственном опыте. Но Луиза уже поняла, что ответ ее был слишком субъективным. «Быть может, стоит спросить у Адеолы?» Ободренная этой идеей, Луиза снова перевела взгляд на Томаса, вспоминая их прошлое путешествие через лес. Тогда все казалось проще, они еще не были женихом и невестой, и это напряжение, охватывающее ее в его обществе, не давало о себе знать. Луиза мысленно перенеслась в то утро, когда она увидела его полуобнаженным, купающимся в реке. «Щеки Пунцова вспыхнули». Память угодливо подсунула картинку его мускулистого торса и спины, покрытой белой сеткой шрамов. Луиза нахмурилась, откуда они взялись. Сможет ли она расспросить его со временем? Или он не пожелает делиться с этим ни с кем, даже с женой? Что она вообще знает о своем женихе, кроме его приютского прошлого и того, что он некоторое время работал на убийцу ее отца? Луиза досадливо прикусила губу. За собственными переживаниями она успела позабыть о страшном происшествии, что привело ее в Магдалену и свело с мистером Орингтоном. Хороша же, дочь, нечего сказать. Но и мистер Орингтон не спешит делиться с ней своими догадками. Расправив плечи, Луиза осторожно тронула бока своего коня, пуская его вперед и догоняя Орингтона, возвышавшегося над ней на своем огромном жеребце. Казалось, он всегда и во всем будет выше и сильнее... И Луиза вдруг подумала, что ей нравится это чувство защищенности рядом с женихом. «Мистер Орингтон, вы позволите задать вам вопрос?» Набралась смелости Луиза. Томас, удивленный ее осторожным тоном, кивнул, и Луиза, глубоко вздохнув, выпалила. «Расскажите мне о Кинге». «Я совсем ничего о нем не знаю, кроме нескольких слов в письмах отца. Какой он был, как вы с ним познакомились?» Едва с губ Луизы сорвалось имя Кинга, как Томас крепко стиснул челюсть и отвернулся, глядя прямо перед собой. Нет, он знал, что Луиза в конце концов вспомнит о нем, а вспомнив, начнет задавать вопросы, но... Даже будучи готовым к этому, он не знал, что и как ей сказать. Хотя полуправда в любом случае лучше лжи, а правды она никогда не узнает. «Простите, я, видимо, сказала что-то не то». Тихо произнесла Луиза и уже приготовилась было придержать коня, пропуская Орингтона вновь вперед. Но он вдруг заговорил, по-прежнему не глядя в ее сторону. «После приюта я оказался на улице. Мальчишка, 13 лет от роду, не умевший ничего, кроме как прятаться и воровать еду у сестер. Нас выбрасывали на улицу, забывая, стоило приступить порог приюта. И большинство умирало в первый же год от голода или дубинок жандармов». Я до сих пор не знаю, кого мне благодарить за тот день. Пресвятую Магдалену или же... дьявола. Но я уже собирался проститься с жизнью, когда меня заметил Кинг. Томас замолчал, вспоминая солнечное марсельское утро, соленый бриз на губах и слезы отчаяния, которые он с трудом пытался сдержать, упрямо стискивая зубы. «Вы когда-нибудь слышали про галеры, Луиза?» Есть безумцы, что идут на них от отчаяния, нанимаясь, чтобы заработать. Но основную часть грибцов составляют заключенные, и не все они убийцы и воры. Я был там. Вы, о господи!» Луиза в потрясении уставилась на Томаса не в силах вымолвить ни слова. «Не так долго, всего месяц, но мне хватило». Невесело усмехнулся Орингтон, наблюдая за реакцией невесты. Меня поймали на краже. О, нет, не делайте такие глаза. Я не был благородным вором и воровал не еду. Это были золотые часы и кошелек одного богатого негоцианта, которых так много в порту. Он поймал меня за руку и отвел в жандармерию. Там церемониться не стали, тюрьмы переполнены, а императорским галерам вечно не хватает гребцов. «Но ведь вы были так малы!» Нашла в себе силы сказать хоть что-то, Луиза. У нее в голове не укладывалось, как можно быть таким жестоким к ребенку. «Простите, Луиза, но вы знаете что-нибудь о работных домах?» Вдруг спросил Томас, резко поворачиваясь. «Немного», — нахмурившись, ответила она. «Слышала, что там помогают детям, которые попали в беду. Дают им работу и кров, а что?» «Дети работают в них с пяти лет. Вы считаете это правильно?» «К чему вы клоните?» Спросила Луиза, пытаясь понять, в чем подвох. Собственно говоря, о работных домах она сама не раз говорила с папой. И тот всегда соглашался, что это истинный акт милосердия по отношению к бедным сироткам. Странно считать тринадцатилетнего подростка маленьким для галер, а пятилетнего ребенка взрослым для работы. Луиза смутилась, она никогда не задумывалась об этом. «В самом деле...» Так ли уж хороша идея заставлять работать малышей? Не утруждайте себя ненужными мыслями, Луиза, я не упрекаю вас. Я лишь хочу сказать, что жандармы в Милане тоже сочли, что я прекрасно подхожу для галер. И спустя два дня после кражи я уже гремел кандалами, обряженный в красный колпак. Не буду скрывать, я не думал, что продержусь в том аду больше полугода. Благо наше судно не ходило в дальние рейды, броздя побережье Италии. В один из рейсов на корабле оказались несколько пассажиров, среди которых был и Кинг. Он единственный заинтересованно смотрел на гребцов, то и дело уточняя что-то у надсмотрщика. В следующем же порту он сошел на берег и забрал меня с собой. «Невероятно!» – протянула Луиза. «Как может уживаться в одном человеке благородство и такая жестокость?» «Благородство?» – фыркнул Томас, но тут же осекся, заставив себя слабо улыбнуться. Кинг всегда действует в своих интересах и только в них. Я понял это позже, но тогда был благодарен так, как только может быть благодарен висельник, снятый из петли в последний момент. Я провел рядом с ним несколько лет. Он многому меня научил, и мне действительно есть за что его благодарить. Но я предал его, сбежал, прихватив не только алмазы. Как раз-таки их он бы легко мне простил, нет». Я унес больше, чем можно себе представить. Свою голову». Луиза, непонимающе, уставилась на Томаса, пытаясь понять, что он имеет в виду. Он легонько постучал себя по лбу. «Я слишком много знаю о его делах. И хотя я ни разу за эти годы не использовал эти знания, Кинг не простил и не забыл. Он действительно такой страшный человек, как писал папа», робко спросила Луиза после продолжительного молчания. «Он гораздо страшнее, Луиза, гораздо страшнее». Томас покачал головой в такт своим мыслям, но тут же широко улыбнулся, глядя на перепуганную невесту. «Не волнуйтесь, Луиза, до вас он не доберется, уверяю. А после свадьбы мы покинем Магдалену на время, и это, надеюсь, позволит нам сбить его со следа». «Так он уже вышел на ваш след!» В ужасе воскликнула Луиза, вцепляясь в луку седла, чувствуя, как от ужаса. У нее кружится голова. «О нет, ну что вы!» Воскликнул Томас, поняв, что сболтнул лишнего. «Это лишь предосторожность, не более того. Вы знаете, ведь я только что понял, что мы с вами до сих пор не обсудили, куда поедем в свадебное путешествие». «Действительно». Слабо улыбнулась Луиза, чувствуя, как ледяная рука страха, сжавшая сердце, стремительно тает от его улыбки. «А куда бы хотели поехать вы?» «Я путешествовал так много, что с радостью предоставлю выбор места вам». Томас слегка склонился к Луизе, подцепляя пальцем газовый платок и осторожно вытягивая его. «Быть может, в Африку? Море там ярче вашего платка, бирюзовое, а песок такой белый, что слепит глаза. Томас, как же много я о вас не знаю». Прошептала Луиза, зачарованно наблюдая, как он подносит ее платок к губам, вдыхая слабый аромат лимонграсса. «Могу сказать то же самое о вас, Луиза». Доверительно сообщил Орингтон, глядя на нее поверх платка. «Мы обязательно это исправим, я вам обещаю». Он наклонился к Луизе, очерчивая кончиками пальцев в ее скулу и останавливаясь в дюйме от губ. Лошади остановились, но всадники этого не заметили, поглощенные друг другом. Луиза невольно приоткрыла рот, подаваясь вперед, но Томас уже убрал руку, выпрямляясь в седле. «Вам невероятно идет Амазонка». Он произнес это таким светским тоном, что Луиза, не выдержав, прыснула от смеха, в который раз за этот разговор поражаясь тому, как он резко перескакивает с одной темы на другую. «Мне часто об этом говорили». Поддержав игру, Чопорно заявила Луиза, распрямляя спину и трогая бока коня. «Джентльмены!» Грозно сдвинув брови, Томас поспешил нагнать ее, теперь они снова ехали наравне. «Естественно!» — кивнула Луиза, стараясь удержать дрожащие губы, готовые вот-вот растянуться в улыбке. «Боюсь, что мне придется запереть вас после свадьбы дома», озабоченно покачал головой Томас. «Двор Магдалены не выдержит наплыва поклонников, умоляющих вас подарить хотя бы одну прогулку». «Я с радостью перестану выходить из дома, если вы тоже перестанете покидать поместье», прошептала Луиза, не сводя с него сияющих глаз. «Вы очаровательны, Луиза!» вырвалась у Томаса, прежде чем он успел себя остановить. Луиза вспыхнула, опуская глаза, не пытаясь спрятать довольную улыбку. В Луизиану вновь вернулись дожди. то ураганные со шквалистым ветром, сотрясающим крышу, то тихие и ровные, мирно шелестящие за окнами. Зима, столь отличная от привычной Луизе, медленно, но верно приближалась к Магдалене. Давно затихли рабы на плантациях, и мистер Орингтон все больше времени стал проводить дома, изредка покидая Магдалену на несколько дней, а после подолгу запираясь в кабинете со Свенсоном. Луизе показалось, что в доме увеличилось количество слуг, но, возможно, это было связано с приближением торжества, которое, несомненно, потребует больших сил и множества рук. Сама она пребывала в некоем подобии эйфории, почти не замечая ничего и никого вокруг, пребывая в мечтах о свадьбе и свадебном путешествии, которое после недолгих разговоров решили провести в Европе, посетив Англию и вдовствующую графиню, а после отправившись в Италию. Луиза заявила, что лета ей хватит и в Магдалене, а увидеть бабушку, быть может, больше никогда не удастся. Томас не спорил, прекрасно понимая желание невесты. К тому же Англия была достаточно далеко от Америки, а догадаться, что именно он является мужем графини Грейсток, едва ли под силу даже Кингу. Адеола и миссис Пинс лишь добродушно переглядывались и улыбались, вздыхая. Глядя на сияющую невесту, вспыхивавшую при каждом появлении своего жениха. Вот и сейчас она с тоской смотрела на вышивку, не сделав ни одного стежка за 15 минут, прислушиваясь к звукам, доносящимся со двора. На улице было слякотно и сырое, и Луизе как никогда вспоминался Лондон, мало чем отличавшийся от Луизианы в этот день. Томас снова отсутствовал. Свенсон говорил, что у него дела в батон руж Но Луиза иногда со страхом думала о том, что с исчезновением Таонги у него вновь возникла потребность в любовнице, и теперь он, возможно, ищет себе ее в Новом Орлеане или Батон-Руж. При мысли об этом в глазах вскипали слезы, и Луиза то и дело прикусывала губу, стараясь не разрыдаться. «Мисс Луиза Мэм!» — в дверях появился один из новых лакеев. Дождавшись кивка, он прошел в гостиную и остановился в шаге от Луизы, почтительно замерев. «Что у тебя?» Луиза подняла на него глаза, чувствуя, как сердце холодеет от страшного предчувствия. «Масса Томас!» Начал было слуга, но Луиза уже перебила его. «Что с ним? Говори скорее!» «С ним все в порядке, мэм!» Испуганно вытаращил глаза слуга, сцепляя руки на груди. «Он просил вам передать, что ждет вас неподалеку от поместья». «Сказал, вы знаете где». «Сказал, там, где вы обычно катаетесь». «Сказал, у него для вас сюрприз». Счастье стремительно разливалось в груди, затопляя тревогу. Луиза посмотрела на миссис Пинс, дожидаясь ее разрешительного кивка и, подобрав юбки, поспешила переодеться. Действительно, у них с Томасом вошло в традицию ездить вдоль дороги, ведущей от Магдалены к Тризону и обратно, изредка петляя по тропинкам». И сейчас, переодеваясь в Амазонку, Луиза пыталась представить, какой именно сюрприз ее ждет. Ехать надо было недалеко, буквально три сотни метров от поместья. А потому Луиза не стала брать слугу и, устроившись в седле удобнее, поспешила навстречу любимому. Два часа спустя покой миссис Пинс, которая недавно задремала у камина, был нарушен. В гостиную стремительно вошел Томас, окидывая комнату ищущим взглядом. «Миссис Пинс». Кивнул он, подходя к той ближе. «А где Луиза?» «Я надеялся найти ее здесь». «Луиза?» Миссис Пинс недоуменно посмотрела на Орингтона, пытаясь понять, о чем идет речь. «Но разве она не поехала навстречу вам?» «Куда поехала?» Холодеющими губами спросил Томас. «Слуга!» Миссис Пинс, окончательно проснувшись, смотрела на Орингтона все больше не понимая, что происходит. «Слуга пришел и сказал, что вы передали, будто ждете ее там, где вы обычно катаетесь, мистер Орингтон». Но Томас уже не слышал, стремительно выбегая из дома. Ему казалось, что ужас сковал ноги, и теперь он не может сделать шаг вперед. Его жеребца еще не успели расседлать, а потому Орингтон вбежал в конюшню и, не останавливаясь, вскочил в седло. «Смысла брать с собой людей, если за этим стоит Кинг...» Он не видел...